Мы с Кэтрин бродили по Милану. Это был промозглый и туманный вечер, и огни в тумане были желтыми. Во всех лавках, мимо которых мы проходили, были освещены окна. А что это за зеркальце в деревянной оправе? Где? он там, в витрине. А, это чтобы приманивать птиц. С таким зеркальцем выходят в поле. Жавренки летят на блеск. Тут их и... Убивают. Изобретательный народ итальянцы. У вас в Америке жаворонков не стреляют, милый, правда? Разве что случайно. Знаешь, мне было очень скверно, когда мы встретились. Но теперь мне лучше. Нам всегда хорошо, когда мы вместе. Мы всегда будем вместе. Да. Если не считать, что сегодня в полночь я уезжаю... Думай об этом, милый. Ты не устал? А ты? Нет. Приятно бродить так. Mm -hmm. Только не нужно очень долго. Хорошо. Мы шли по оживленной улице, а потом свернули в переулок, где не было фонарей. Я остановился и поцеловал Кэтрин. Целую ее, я чувствовал ее руку на своем плече. Она натянула на себя мой плащ так, что мы оба были укрыты им. Мы стояли на тротуаре у высокой стены. Пойдем куда-нибудь. Хорошо. Пешком или сядем в трамвай? Мы найдем экипаж. Здесь их много. А куда мы поедем? К вокзалу. Напротив вокзала есть отель. А в отеле разве можно так, без багажа? Можно. Можно. А обедать мы не будем? Я что-то уже проголодалась. Мы пообедаем у себя в номере. Мне не во что приодеться. У меня нет даже ночной сорочки. Мы купим по дороге. Я знаю, хороший магазин на Виа Монцони. Значит, туда и заедем. Наверное, я ужасная транжирка, милый. Но мне так хочется красивую сорочку. Ты прелесть. Номеров в отеле было сколько угодно. Управляющий поклоном пригласил нас в лифт и поднялся вместе с нами. М Месье мадам, угодно обедать у себя в номере? Да. Пришлите, пожалуйста, карточку. А, угодно что-нибудь по особому заказу? Дичь или суфле? Какая у вас есть дичь? Можно приготовить фазаны или вальшнепа. Вальшнепа. Хорошо. Проходите, прошу вас Прелестная комната Надо только раздвинуть оконные портьеры Вот так Да, туманно сегодня Я сейчас пришлю карточку Хорошего отдыха Комната была обставлена красной плюшевой мебелью Было много зеркал, два кресла И широкая кровать с атласным одеялом Вторая дверь вела в ванную Я подошел к окну и посмотрел на улицу. На другой стороне площади светились огни вокзала. Мимо ехали экипажи, и мне были видны деревья в парке. Огни отеля отражались в мокрой мостовой. Я потянул за шнур, и толстые плюшевые портьеры сдвинулись. Кэтрин сидела на постели и смотрела на хрустальный подсвечник. Она сняла шляпу, ее волосы блестели при свете. Она увидела себя в одном из зеркал и поднесла руки к волосам. Я увидел ее в трех других зеркалах. Она казалась невеселой, она сбросила свой плащ на постель. Что с тобой, дорогая? Я никогда еще не чувствовала себя девкой. Ты не девка. Я знаю, милый. Но неприятно чувствовать, будто это так. Это самый лучший отель, где мы могли устроиться. Ну прости. Я знаю, о чём ты сейчас подумал. О чём? Ты подумал, вот чёрт, неужели сейчас время спорить. Точно. Слово в слово. Ты всегда угадываешь мои мысли. Конечно. Ведь мы одно целое. Мы иди сюда. Не дуйся. Иди. Я уже пойду, девочка. Ты моя пая девочка. Конечно, твоя. После обеда нам стало легче. А потом сделалось совсем хорошо. И вскоре мы почувствовали, что эта комната – наш дом. Раньше моя комната в госпитале была нашим домом. И точно так же этот номер отеля стал нашим домом. Чудесная комната. как жаль, что мы раньше не догадались здесь поселиться. Смешная комната. Но славная, замечательная вещь разврат. Люди, которые им занимаются, по-видимому, делают это со вкусом. Этот красный плюш просто бесподобен. Именно то, что надо. А зеркала. Разве не прелесть? Ты милая. Не знаю, каково проснуться в такой комнате на утро. Но вообще это прекрасный комната. И знаешь что? Мне бы хотелось согрешить по-настоящему. Все, что мы делаем, так невинно и просто. Я не верю, что мы делаем что-то дурное. Ты изумительная. Ты простая. Ты замечательная. Я простая. Никто не понимал этого до тебя. Как-то, когда мы только что познакомились, я целый день думал о том, как мы с тобой поедем вместе в отель и как все будет. Это было нахальство с твоей стороны. Я никогда ни о чем таком не думала. Совсем никогда? Ну, немножко. Милая. Я совсем простая. Сначала я думаю на чем. Мне показалось, что ты сумасшедшая Я и была Немножко сумасшедшая Я тебя не смутила тогда, милый? Изумительная вещь, вино Забываешь все плохое? Чудесная вещь Но у моего отца От него сделалась Очень сильная подагра У тебя есть отец? Да У него подагра Но тебе совсем не нужно будет с ним встречаться. А у тебя разве нет отца? Нет, у меня отчим. А он мне понравится? Тебе не нужно будет с ним встречаться. <с Нам с тобой так хорошо. у Меня больше ничего не интересует. Я такая счастливая жена. Но слышу мчащих все быстрее крылатых времени. Коней. Я знаю эти стихи. Это Марвел. Только ведь это о девушке, которая не хотела жить с мужчиной. Где ты будешь рожать? Не знаю. В самом лучшем месте. Как ты все устроишь? Самым лучшим образом. Не беспокойся, милый. До окончания войны у нас может быть еще много детей. Нам скоро пора. Я знаю. Если хочешь, считай, что уже пора. Нет. Тогда не нервничай, милый. Ты был совсем хороший все время, а теперь ты начинаешь нервничать. Не буду. Ты мне будешь часто писать? Каждый день. Ваши письма просматривают? Там так плохо знают английский язык, что это не имеет значения. Я буду писать очень путанно. <с> Мы не слишком уж путаны. Нет, только чуть-чуть путанно. Пожалуй, нужно идти. Хорошо, милый. Мне не хочется уходить из нашего милого домика. И мне тоже. Но нужно идти. Хорошо. Мы ведь никогда еще долго не жили дома Еще поживем Я тебе приготовлю хорошенький домик к твоему возвращению Может быть, я вернусь очень скоро Вдруг тебя ранит чуть-чуть в ногу Или в мочку уха Нет, я хочу, чтобы твои уши остались, как они есть А ноги нет? В ноги ты уже был ранен Нам надо идти, дорогая «Хорошо. Иди ты первый». Мы не стали вызывать лифт, а спустились по лестнице. Ковер на лестнице был потертый. Я уплатил за обед, когда его принесли, и официант, который принес его, сидел у дверей Он вскочил и поклонился. И я прошел с ним в контору и уплатил за номер. Управляющий принял меня как друга и отказался получить вперед – Но, расставшись со мной, он позаботился посадить у дверей официанта, чтобы я не сбежал, не заплатив. По-видимому, такие случаи у него бывали даже с друзьями. Столько друзей заводишь во время войны. Я попросил официанта сходить за экипажем. Из окна мы видели, как он переходил улицу под дождем. Мы стояли в конторе и ждали. Как ты себя чувствуешь, Кэтр? Спать хочется А мне тоскливо И есть хочется У тебя есть с собой какая-нибудь еда? Да, в походной сумке Я увидел подъезжавший экипаж Он остановился Лошадь стала понурив голову под дождем Официант вылез, раскрыл зонт И пошел к отелю Мы встретили его в дверях И под зонтом прошли по мокрому тротуару К экипажу В сточной канаве бежала вода Мы поехали вдоль тротуара Затем повернули налево И выехали к вокзалу с правой стороны При свете вокзальных огней Дождь был прозрачный и чистый Я обернулся к кэтрин Ее лицо было в тени Поднятого вверх Что ж, попрощаемся До свидания, Кэт Скажи ему адрес госпиталя Хорошо Береги себя и Маленькую Кэтрин До свидания, милый. До свидания. Я сказал кучеру, куда ехать, и вышел под дождь. Кучер тронул. Кэтрин высунулась, и при свете фонаря я увидел ее лицо. Она улыбалась и махала рукой. Экипаж покатил по улице. Кэтрин указывала пальцем в сторону навеса. Я понял, что она хочет, чтобы я спрятался от дождя. Я встал под навес, и смотрел, как экипаж сворачивает за угол. Потом я прошел через здание вокзала и вышел к поезду. Швейцар дожидался меня на перроне. Я вошел за ним в вагон, протолкался сквозь толпу в проходе и, отворив дверь, втиснулся в переполненное купе, где в уголке сидел его приятель. Мой рюкзак и походные сумки лежали над его головой в сетке для багажа. Много народу стояло в коридоре, и сидевшие в купе оглянулись на нас, когда мы вошли. В поезде не хватало мест, и все были настроены враждебно. Когда я собирался занять свое место, кто-то хлопнул меня по плечу, я оглянулся. Это был очень высокий и худой артиллерийский капитан с красным свежим рубцом на щеке. Он видел все через стеклянную дверь и вошел вслед за мной, Из коридора на нас смотрели люди В чем дело? Так не делают Нельзя посылать солдат заранее занимать место А вот я так сделал Вы не имеете права Я пришел сюда на два часа раньше вас Чего хотите? Сидеть Я тоже Но я давно здесь стою Я смотрел ему в лицо и чувствовал, что кругом все против меня Я не осуждал их, он был прав А черт, — подумал я, — и уступил место. Высокий капитан сел и посмотрел на меня. Во взгляде у него было беспокойство, но место осталось за ним. Я взял свои вещи и вышел в коридор. Я дал швейцару и его приятелю по 10 лир, и мы попрощали. Они искренне сожалели, что так получилось. Все оставшиеся без мест стояли в коридоре, когда поезд тронулся. Я смотрел в окно на стрелки и фонари, мимо которых мы ехали. Дождь все еще шел, и скоро окна стали мокрыми, и ничего нельзя было разглядеть. Позднее я лег спать на полу в коридоре, засунув сначала свой бумажник с деньгами и документами под рубашку и брюки. Я спал всю ночь и просыпался только на остановках, когда в вагон входили еще новые пассажиры, но тотчас же засыпал снова. Одну походную сумку я положил себе под голову, а другую обхватил руками. И кто не хотел наступить на меня, вполне мог через меня перешагнуть. По всему коридору на полу спали люди. Другие стояли, держась за оконные поручни или прислонившись к дверям. Этот поезд всегда уходил переполненным. В Горицию со станции я ехал на грузовике. Была уже осень, и деревья все были голые, и дороги покрыты грязью. Мокрые мертвые листья лежали на дороге между рядами голых деревьев, и рабочие заделывали выбоины на дороге щебнем, который они брали из куч сложенных вдоль обочины дороги под деревьями. Показался город, но горы над ним были отрезаны туманом. Мы переехали реку, и я увидел, что вода сильно поднялась. В гора шли дожди. Мы въехали в город, и я увидел, что еще больше домов разрушено за это время снарядами. На узкой улице мы встретили автомобиль английского Красного Креста. Шофер был в кепе, и у него было худое и сильно загорелое лицо. Я его не знал. Я слез с грузовика на большой площади перед мэрией. Шофер подал мне мой рюкзак, я надел его, пристегнул обе сумки и пошел к нашей вилле. Это не было похоже на возвращение домой. Я шел по мокрому гравию аллеи и смотрел на виллу, белевшую за деревьями. Окна все были закрыты, но дверь была распахнута. Я вошел и застал майора за столом в комнате с голыми стенами, на которых висели только карты и отпечатанные на машинке бумажки. Он постарел и как будто сохся. «О, Федорико, привет!» Ну, как здоровье? В порядке. Как у вас дела? Все уже кончилось. Снимите свое снаряжение и садитесь. Лето было скверно Вы вполне оправились? Да. Вы получили свои награды? Да. Все в лучшем виде. Благодарю вас. Покажите-ка. Две ленточки, как и положено А сами медали вы тоже получили? Нет, только документы Медали придут потом На это нужно больше времени Куда вы меня теперь направите? Машины все в разъезде Шесть на севере, в Капаретто Вы знаете Капаретто? Да Такой маленький белый городок С колокольней в долине И красивым фонтаном на площади Вот они там Сейчас много больных Бои кончились А где остальные? Две в горах, а четыре все еще на Боинзице Оба других санитарных отрядов Карса с третьей армии Куда вы меня направите? Вы можете взять те четыре машины, которые на Боинзице, если хотите Смените Джина, он уже давно там Это все ведь случилось уже после вас, кажется Да Скверное было дело. Мы потеряли три машины. Я слышал. Да, вам писал Ринальди. А где Ринальди? Вот здесь в госпитале. Летом и осенью ему жарко пришлось. Могу себе представить. Да, скверно было. Вы не представляете, до чего скверно. Я часто думал, как вам повезло, что вы были ранены в начале. Я и сам так считаю. В следующем году будет еще хуже. Возможно, они уже сейчас перейдут в наступление. Так говорят, но я не думаю. Слишком поздно. Видели реку? Да. Вода поднялась. Не думаю, чтобы наступление началось сейчас, когда в горах уже идут дожди. Скоро выпадет снег. А что ваши соотечественники? Увидим мы еще американцев, кроме вас? Готовится армия в 10 миллионов. Хорошо бы хоть часть попала к нам. Но французы всех перехватят. Сюда не доедет ни один человек. Ну, ладно. Вы сегодня переночуете здесь, а завтра утром отправляйтесь на маленькой машине и смените Джина. Он вам все расскажет. Там еще постреливают немного, но, в общем, все уже кончилось. Вам любопытно будет побывать на Бензице. Конечно. «Очень рад, что я опять с вами». Вы очень любезны. Я устал от этой войны. Если б я уехал, не думаю, чтобы мне захотелось вернуться». «Настолько все скверно?» «Да, настолько и даже хуже. Идите умойтесь и разыщите своего друга Ринальди». Я взял свой багаж и понес его по лестнице наверх.